14:40. От злости я её не заметила, когда мчалась до нашей конторы. Кое-как ткнула велосипед в стойку на парковке. Женщины входили в лифт, я пристроилась позади. Мне за улыбались, каждая кивнула, все друг друга знают, хотя бы в лицо. Привет, Арядна. Привет, Лера. В упор не помню из какого отдела, но мы всегда здороваемся и болтаем. Куда на ланч ходила? В парламент. Хорошая у них столовка. Вроде, обтекаемо ответила я. Одна из женщин обернулась. Симпатичные духи. О чёрт. В меня, пока я говорила с Беллой, наверное, въелся запах. Комплимент меня не обманул. Женщина вовсе не имела в виду, что духи ей нравятся, она имела в виду: "Душенька, ну что ж вы облились с головы до ног?" А другим теперь что, удавиться? Спасибо. Улыбнулась я, показав, что смущена. Извините за неудобство, я и не заметила, что переборщила. Женщины закивали. Верный ответ. Инцидент исчерпан. Двери открылись на пятом этаже, как раз. Я устремилась к выходу. «Тебе разве здесь?» — удивилась Лера. «Не переживайте, ничего страшного!» — крикнула мне вслед та, что сделала комплимент духам. Ей, наверное, теперь неловко. Я махнула ей рукой и засмеялась. Мне и правда здесь выходить. Самое ужасное в нашем обществе прослыть токсичным или таким казаться. С детского сада нас учат: будьте доброжелательны и учтивы друг с другом, поддерживайте, приходите на помощь, не донимайте окружающих, а в остальном делайте что хотите. По-моему, это восходит к старому скандинавскому закону Янте. который учит не высовываться и прежде всего уважать других, но до корней этих принципов уже давно никто не докапывается. Мы все вырастаем с этим общественным кодом, сглаживаем углы везде, где их видим. Когда бабушка рассказывает, как они в её времена собачились по поводу и без, меня передёргивает. А им это не казалось чем-то из ряда вон выходящим, агрессия была нормой. И бабушка ещё ностальгирует по мужской культуре, На пятом этаже располагался наш отдел. Я открыла дверь. "Да?" тут же откликнулся голос. "Вера, привет. Ариадна?" Вера удивлённо откатилась на стуле от стола, на котором светился экран. "Твоя смена вроде ж закончилась." Однажды, когда наш отдел отмечал Новый год, она рассказала, что её имя в переводе с какого-то, уже не помню, языка означает "медведица". Хотя сама Бера маленькая брюнетка. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Теперь Бера занимается преступлениями против личности не являющихся людьми. Первыми признали слонов и дельфинов, потом ворон, касаток и осьминогов. Потом понеслось. В итоге последние домашние свиньи и коровы дожили свой век на специальных фермах-пансионатах с выгулом на свежем воздухе. Больше их не разводят. Лишь дальних потомков домашних овец и коз ещё можно встретить в горных областях. Мне страшно даже думать, что мужская цивилизация делала с животными, с личностями не являющимися людьми, с теми, кто не может взбунтоваться, защитить себя, подать жалобу. Да, я собиралась уходить, но не вышло, сказала я. Гляди. И развернула платок. Бера уставилась на лапу, нахмурилась. Я её трогала, предупредила я. Где ты это нашла? У себя в кармане. Бера подняла изумлённый взгляд. В кармане? Кто это сделал? Пока точно не знаю, но жалобу на токсичное поведение, травлю и агрессию я обязательно подам, заверила я. И на жестокое обращение с животным. Хочу, чтобы тому, кто это сделал, влетело по полной программе. Кролик вряд ли наслаждался процессом ампутации. Посмотрим. Сухова так и внула Бера, словно осаживая меня. На что? Лапу могли отрезать постмортем. А что это меняет? Бера пожала плечами. Может, делали аутопсию мёртвого животного в исследовательских целях. Может, вообще ампутировали, чтобы спасти жизнь. Мы этого пока не знаем. Мы даже не знаем, принадлежит ли эта лапа кролику из твоего дела. Она встала, вернулась с контейнером, переложила лапу туда, запечатала крышку, отсканировала, ввела время регистрации, отсканировала моё удостоверение. Позволишь дать совет? Вскинула на меня глаза. Дай, конечно. Не психуй. Но я не Я вижу, что ты здорово рассержена и жаждешь возмездия. Имеешь право на эмоции, но не делай выводов, пока мы не установим факты. Возможно, здесь и преступления нет. Факты? Факт, что эта лапа была у меня в кармане, возмутилась я. По-твоему, человек хотел сделать мне приятное? Вот видишь? Ты кричишь, спокойно заметила Бера. Я фыркнула. «А ты бы не разозлилась?» «Нет», — беззаботно бросила Бера. «Исполнение закона требует спокойствия и точности». «Ты, конечно, права», — пробормотала я автоматически. «В конце концов, все мы воспитаны в единой системе детских садов, все мы натренированы сглаживать углы». Но думала я совсем другое. Другого мне хотелось — схватить Беллу за ее блондинистые лохмы и шваркнуть лицом о стол. Извини, пожалуйста, Бера. Я действительно немного расстроилась и из-за этого отреагировала слишком бурно. Оно того не стоило. Спасибо, что помогла. Конечно, дорогая. Всегда рада. Не волнуйся, сделаю всё, что в моих силах. Прекрасно понимаю твои чувства. Даже если ей на них мягко говоря, наплевать. Бабушка называет нас лицемерками. Но разве лучше, если бы Бера сказала мне прямо: "Пошла на хер, истеричка"? Конечно, нет. Слова имеют силу, даже неискренне. Иди уже домой, улыбнулась Бера. Отнесу контейнер в лабораторию, предложила я. Всё равно по пути. Я вышла из отдела. Вопрос: лифт или лестница? Мне вспомнилась задница Марты. И как у меня закололо в боку, а у Марты хоть бы что. Завидно. Но пилить вниз пешком до смерти не хотелось. Начну со следующего понедельника. На площадке возле лифта стояли несколько женщин, негромко переговаривались, поглядывали нетерпеливо на кнопки, все они горели. Я тоже начала нетерпеливо поглядывать. Вдруг мои уши загорелись. Кто-то упомянул Томми. Господи, только этого не хватало. Неужели я всякий раз теперь буду так реагировать на его имя? Не знаю. говорила за моей спиной невысокая шатенка в сером свитере. «Моя сестра от этих календарей без ума. Мне как-то все равно». У обеих на бейджах написано «К.О. Криминалисты». «Просто обидно. Смотреть-то не на что». «Люсь, ну в мае другой будет. Смотри на это философски. Ведь и женщины разные бывают. Некондиционных мужчин тоже подбодрить не мешает. Так я этот апрель поняла». Но криминалиста Люсю было не унять. «Мне не внешность его, меня несправедливость задела, вот что». «Несправедливость?» — вырвалось у меня. Люся обрадовалась новой паре ушей. Но тут кнопка погасла, на этаж пришел лифт, все потянулись к дверям. Женщины сместились вправо, чтобы дать выйти тем, кто приехал. Люся протиснулась ко мне. «Я с самого начала слежу за голосованием. Как только кандидатов вывешивают». Мне интересно просто. Этот апрель он в самом хвосте плёлся всё время, реально. Женщины вышли. Другие потянулись в лифт, стали выстраиваться, делали одинаковые телодвижения, чтобы с одной стороны всем показать, как стараешься занимать поменьше места, а с другой не притискиваться друг к другу. Я же видела в хвосте. Люсь, ну ладно, примирительно бросила Шатенко в сером свитере. Пусть, жалко тебе что ли? «Мне не жалко. Я просто считаю, это как-то странно». Плелся в хвосте. Вдруг в один прекрасный день его рейтинг помчался вверх, и вот он уже победил. Ну, может, он у себя в фейс-луке фотки голые выложил удачные. Вот все и кинулись за него голосовать. «У этого-то апреля удачные. У него удачные, только если он в полной химзащите сфоткается», негодовала Люся. А я нахмурилась. рейтинг, который чудесным образом рванул вверх. О, и снова здравствуйте. Удивилась мне в лаборатории Катя. Я же сказала, анализы кролика я отправила химикам, пока ничего тебе сообщить не могу. Я поставила перед ней контейнер. Что это? Улика по делу кролика. Катя посмотрела сквозь прозрачную стенку. Господи, так он мёртв? Этого мы пока не знаем. Ответила я, потом поняла, что говорю в точности как Лена, которой я не стану никогда. Катя понесла контейнер в холодильник. Кать, можно воспользоваться твоим компьютером? Не надолго, пожалуйста. Она махнула рукой на экран с какой-то таблицей. Только ничего не закрывай и не выключай, когда закончишь. Кресло было ещё тёплым от Катиного тела. Я нашла сайт, на котором голосовали за мужчину месяца. Нашла раздел Прошлые голосования, апрель. Фотографии всех кандидатов. На титул апреля претендовали два десятка блондинов, брюнетов, шатенов и один с гладко выбритой головой. Бородатые, безбородые, всякие. Все были немного похожи друг на друга своей физической статью: плечистые, с тонкими медалями, кубиками пресса, узкими бёдрами. Лена бы одобрила. Мне пришлось признать, что Люся из лифта права. Томми среди них выглядел как минимум не козистом. Не напишешь же на сайте: "В жизни я лучше". Но победил он. Я свернула сайт с фотографиями мужчин, открыла в телефоне служебную адресную книгу, нашла отдел киберполиции. Перла Деборова выстрелил в ухо голос. Я немного подальше отвела телефон, до чего голос звонкий. Наверное, я была в школе капитаном команды. Перла: "Здравствуйте, это Ариадна из защиты животных. То есть, простите, личности, не являющихся людьми". Я вижу, засмеялась незнакомая мне Перла. Это же наша работа. "А", сказала я. "Да". Потёрла лоб. Неудобный разговор. Как лучше подступиться? Перла: "Простите, Я вас ни о чём важном прямо сейчас не отвлекаю, она опять засмеялась. Чем я могу вам помочь? Я объяснила, в чём дело. Внезапно рейтинг пошёл вверх? Да, но у этого может быть логичное объяснение, повторила я за женщиной из лифта. Фотографии в обнажённом виде в сети появились или что-то в этом роде. Сейчас Перла, видимо, положила телефон на стол. Не было слышно, как она стрекочет клавишами. Негромко, как у всех айтишников, играла фоном музыка. Перла снова взяла трубку. «Вы еще тут?» «Куда я денусь?» «Выглядит как бот», — она опять засмеялась. «А то, что выглядит как бот, обычно и есть бот». «Бот, хм». Программа вирус, который накручивает счётчик голосов, посещений, отметок нравится и наоборот. Куч таких продаётся на даркнет. Кто-то помог этой тёмной лошадке. Друг, например, или любовник. Мы обычно закрываем на это глаза. Мужчинам надо иногда давать почувствовать себя плохими мальчиками, которые считают, будто проворачивают свои делишки у нас за спиной. Это в сущности безвредные шалости. А вы сумеете определить, кто поставил эту программу? «Не вопрос. Но, как я сказала, такие сигналы мы игнорируем. Тем более продюсер календаря нам на подкрутке не жаловалась». «Но можно же выяснить, чей это компьютер, и...» «Можно!» — стальным голосом перебила Перла. Она, как видно, не любила терять время зря. «Мы и найдем какую-нибудь Иру, которая год назад купила этот компьютер, а у нее его сперли в трамвае. Вот ведь совпадение». Кстати, не исключено, что это Ира, и не соврёт. Я опять потёрла лоб. Но если она заявляла о краже, если будет что-то серьёзное, обращайтесь, поможем. Я поняла. Спасибо, Перла. Вовремя сдаться бывает полезно. Когда не цепляешься, тебе охотнее помогают. Могу скинуть вам IP-адрес компьютера, с которого установлен вирус, но уверена, сам компьютер давно уничтожен или находится где-нибудь в Литве или Аргентине. В принципе, раскрутить цепочку несложно, но она красноречиво предложила мне закончить за неё. Это же безвредной шалости. Вот-вот, засмеялась Перла. Пока. Я не успела ответить, в трубке уже шли гудки. Кто-то помог. открутила результаты голосования, чтобы Томми победил и стал апрелем. Кто же? Действительно друг или же сам Томми? Не верилось мне ни от чего-то, что это безвредная шалость. Я нашла в служебных контактах отдел криминалистики. Вот она, Люся. Набрала номер. Люся Ладина. Люся, здравствуйте. Это Ариадна из защиты личностей. Ну вы поняли. Мы с вами в лифте только что разговаривали. Да, удивилась Люся. Меня задела несправедливость, о которой вы говорили. Ну, та с голосованием за мужчину в апреле, я с вами полностью согласна. Спасибо. Вы жаловались организаторам конкурса? Конечно, я сразу же пошла на сайт и отправила жалобу. И что они ответили? Люся хмыкнула. Что изучили вопросы и оснований для беспокойства нет, представляете? Да уж. Ну, ничего тогда не поделаешь. Вы сделали всё возможное, будем ждать мая. Люся засмеялась, мы простились. Я так и осталась сидеть с телефоном в руке, глядела на чёрный экран, в котором отражалось моё лицо. Нет, конечно, не шалость. Организаторы конкурса получили жалобу о накрутке голосов, но не дали ей хода. Отделались отпиской. В полицию не пожаловались. не обнулили вирусный результат, ничего не сделали. Мне не нужен был IP-адрес, чтобы догадаться. Победить и попасть в календарь Томми, безусловно, кто-то помог, но не плохой мальчик, друг или любовник, а человек куда более уважаемый и влиятельный, человек, которому никто не посмел бы отказать, например, министр.